как умерла Екатерина II Великая. Екатерина II Великая, императрица всея Руси, умерла от апоплексического удара в своей постели в 1796 году в возрасте 67 лет. Верно то, что удар застал Екатерину в ее уборной, однако императрицу тут же перенесли в постель, где она в скорости и скончалась. Вопреки общепринятому заблуждению, Екатину II не раздавил жеребец с внушительным хозяйством, которого якобы пытались на нее взгромоздить. Не были причины смерти и травмы, якобы полученные от осколков ночного горшка, развалившегося под громадной задницей императрицы. Нет также ни одного свидетельства особой привязанности Екатерины к лошадям, кроме как к животным, на которых ездят верхом. Непонятно, откуда вообще взялись такие пикантные истории. Возможно, это была лишь черная пропаганда с успехом пущенная, вход обижным на мать Павлом I, придворные которого славились умением распускать сплетни. А может, виной всему подлые французы, которые после революции оказались в состоянии войны с коалицией сразу нескольких государств, включая Россию. История о Марии Антуанетте, кстати, были ничуть не лучше. Но откуда бы ни пошли все эти росказни, неординарное поведение Екатерины, конечно же, создавало определенный эротический трепет, содрогание. У императрицы действительно было немало любовников, большинство из них проходили обкатку на ее фрейлинах. В случае успешной сдачи экзамена кандидаты получали хорошие должности, титул и положение при дворе. Один из фаворитов Екатерины Князь-Потемкин, известный броненосец из фильма, назван именно его именем, сам был когда-то ее любовником и умер в возрасте 52 лет после того, как, трясясь от лихорадки, съел за обедом огромный кусок ветчины, целого гуся, несколько цыплят и выпил неимоверное количество кваса, медовухи и вина. Каким бы ни было истинное число внебрачных связей императрицы, всего 11 официально подтвержденные в ее письмах, или 289, как утверждают завзятые сплетники, гораздо более важным наследием Екатерины II является ее преобразование в политике и культуре. При ней в Санкт-Петербурге построили намного больше, чем при его основателе Петре I, была устранена неразбериха и путаница в российских законах, высажены прекраснейшие сады, русские картинные галереи заполнились произведениями европейского художественного искусства — в обязательном порядке была введена вакцинация от Оспы. Екатерина II покровительствовала писателям и философам со всей Европы, включая Дидро и Вольтера, которые называли ее звездой Севера. Генетическое же наследство императрицы оказалось гораздо менее впечатляющим. Ее сын, император Павел I, 1796-1801, еще в детстве, Придал полевому суду и казнил крысу за то, что та осмелилась уронить его оловянных солдатиков. В уже более зрелом возрасте он отдал под трибунал собственного коня и приговорил к полусотне ударов плетью. В конце концов, Павел I был убит, без всякого суда, своими же приближенными, а царский престол перешел к его сыну. Что так сильно поразило Джона Раскина в его первую брачную ночь? Джон Раскин, 1819-1900, английский художественный критик, теоретик искусства, историк, талантливый акварелист. Вторую половину жизни посвятил филантропической деятельности, а также написанию сочинений по экономическим и политическим вопросам. Призывал к возрождению средневековых ремесел, коллективных форм художественного творчества. Выступал против эстетики массового производства. Бытует мнение, будто в ночь после свадьбы Джон Раскин был шокирован